Лебяжий переулок. Проходит между Боровицкой площадью и улицей Ленивкой. Назван по Лебяжему пруду на реке Неглинной, где разводили лебедей для царского стола. В 1740-х годах северную сторону переулка занимала усадьба царевны Екатерины Ивановны, племянница Петра I, южную — усадьба Зотова. В начале 19 века новый владелец усадьбы Зотова сенатор Алябьев — перестроил главный дом — Кремлевская набережная. В конце XIX века усадьба Екатерины Ивановны была разделена на небольшие застроенные участки. В усадьбе Зотовых-Алябьевых разместился водочный завод. В 1889 году построено здание винного подвала Протопопова архитектор Эйбушец. В 1913 году архитектор Гончаров объединил старое строение в доходный дом, украшенный майоликовыми панно.